Состав Совета Высших за эти годы не особо изменился. Только мирославы и Алекса я еще не видела в этом зале, а так все те же на манеже. Хоть и знала многих достаточно хорошо, не был уверен, как отреагирует на повод, который неминуемо вскроется. Вопрос когда? Карл привычно вел совещание, озвучивал вопросы повестки, а по факту лишь обострял напряжение присутствующих. Отсутствие Кира меня беспокоило. «Почему я до сих пор не купил в мире телефон?» Стоило отвлечься, и мысли увязли в ней, в груди запульсировали ее эмоции, но разобраться в них я не успел. «Это все понятно, господин председатель привел в себя голос крупного мужчины лет 50, чем-то похожего на коловрата Но вы все не говорите о главном. Сегодня с нами все ключевые персоны Союза. Он чуть склонил голову в нашу сгряном сторону. Но почему они молчат?» «Гриан озвучит свое решение завтра», — объяснил я. «И что тут решать?» — возмутился Высший. «Вы думаете остаться в стороне? Не понимаете, что данная угроза — вполне себе закономерное обострение общей ситуации?» «Это не совсем так, насколько нам известно», — грян бросил на меня короткий взгляд. «Вы же знаете о том, что послужило для Джинов толчком к принятию ответных мер». Я едва не усмехнулся. Карл буравил взглядом световую доску с визуализацией, ставшей никому не нужной. Зря. Опускать голову перед ведоми нельзя. Где же Кира? Да, это может быть всего лишь поводом, но продолжал Гриан. Что может быть поводом, перебил его тот, кто требовал объяснения нашему молчанию? Присутствующих всколыхнуло, а я уже усмехался неприкрыто. Молодец, Карл. Решил вынудить рассказать меня. Но я молчал, сверля председателя Совета Высших взглядом и видя, как темнеет его лицо. «Откуда информация о том, что джины принимают ответные меры, сурово требовали за столом, и Карл, наконец, не выдержал? Неважно, откуда, — огрызнулся он. Зул, объясни, пожалуйста!» Я одарил его насмешливым взглядом, четко осознавая в этот момент. Карл знал, что повелитель джинов развязывает войну из-за миры. Это случилось не сегодня утром и даже не вчера. Кира ему не рассказала бы, а калаврат он донес гораздо раньше, и это значило, что у Аршада утечка информации. «Что именно ты хочешь, чтобы я объяснил?» — спросил спокойно. Карл раздул ноздри, поджимая нами губы. «Причиной угрозы от джинов является тот факт, что вы с повелителем не смогли поделить женщину», — процедил он. «Присутствующие все как один уставились на меня». «И это имеет значение», — продолжал сверлить в председателе дыру, «откуда звереныш ты об этом узнал». «Как какое? Всего бы этого, возможно, не было. А может, было». Зол, зарычал Карл, — я рыкнул в ответ. «Я бы разбирался с повелителем джинов сам, но он решил надавить на вас, потому что не решается бросать вызов лично мне. Это что, по-вашему, до сих пор касается меня и моей избранницы? Вас выбрали слабым звеном, господа высшие. Имеет значение на основании чего? Или же мы вернемся к тому факту, что ваши сородичи сейчас заложники в пустыне?» «Предлагаешь воевать, Зул?» — повысил голос Карл. А если он попросит вернуть ему твою избранницу, которую считает своей, в обмен на жизни тех двухсот беженцев? А если он попросит поцеловать его в задницу, я поднялся с кресла, упираясь руками в столешницу, тоже пойдешь навстречу? С таким же успехом можно простить ему многолетнее разжигание ненависти между вами и ведами на своей территории с одной целью — вытравить всех к нергалу, Я перевел взгляд на мрачного Гриана. Или сотни похищенных душ за гранью. Перестали они пропадать в эти десять лет, Гриан? Да, угрюмо, подтвердил тот. А знаешь, почему? Он мотнул головой. Потому что я висел за всех вас распятым там на кресте, рявкнул так, что чуть стекла не повылетали. А мою женщину хлестали в рабстве плетьми, вынуждая бояться и ненавидеть своего зверя. А когда она в него оборачивалась от боли, держали в темном подвале. В зале воцарилась гробовая тишина, и только потрескивал, обугливаясь под моими ладонями, стол. Горячие искры одна за другой поднимались от него в воздух и разлетались по залу. «Хотите на мое место? Вперед!» Я выпрямился и вышел из-за стола. «Завтра жду вас здесь, в это же время с решениями». И я покинул зал. Внутри все дрожало от ярости, из ноздрей уже чуть ли не валил дым, а в лапы себя взять все не получалось. Напоминание самому себе о том, что пережила мира за время моего десятилетнего отсутствия, всколыхнули в душе волну злости и вины. Я быстро шагал по коридору в кабинет Карла, но вдруг почувствовал — Миры там нет. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, кинулся обратно — Теперь ко всему добавилась нарастающая бесконтрольная паника. И хоть я не чувствовал испуга мира или ее боли, и точно знал, моя защита на месте и девушка где-то рядом меня все равно раздирала от эмоций. «Стоять!» — рявкнул сам себе в пустом коридоре, сделал глубокий вдох и прислонился лбом к холодной обсидиановой стене. «Искать!» Кое-как за шквалом эмоций удалось уловить слабую пульсацию — Но этого было достаточно, чтобы взять след. Оттолкнувшись от стены, я бросился к лифту, костеря себя. Вылетев двумя этажами ниже, чуть не сбил официанта с подносом, запоздало понимая, что нахожусь в кафе. Кто-то попытался что-то у меня спросить, но я бросился через зал, шарив взглядом по посетителям и не видя своей меры. Чувствовал, что она рядом, но пелена злости снова поднялась с дна души, застилая мутный взгляд. «Азул!» Казалось, я схватил и прижал ее к себе раньше, чем увидел. «Где ты была?» — прошептал отчаянно ей висок, вжимая в себя. «Здесь Кира издавленно пискнула мира». «С Кирой я тяжело дышал и не мог заставить себя разжать руки». «Зул, что случилось?» «Ага, вот и Кира». «Ты какого черта делаешь здесь с моей истиной?» рывком повернулся на ее голос. Тебе ли не знать о мерах безопасного поведения содержимым кем-то драконом? Ты что творишь?» Азул попыталась дозваться мира, но я задвинул ее за спину. «Не смей к ней приближаться и уводить оттуда, где я ее оставил», смотрел в большие возмущенные глаза Киры и видел в них свои, отливающие красным. «Зул, мы просто обедали», — возмутилась она. «Не держи меня за идиота, хотя бы ты раздраженно мотнул головой». «Почему не пришла на совещание?» «Без меня разберетесь», — вскричала Кира, сложив руки на груди. «Очень сомневаюсь, что они там разберутся». «Да что случилось?» «Спроси Карла», — и я дернул Миру за собой. Слышал, что она еле успевает за мной, но тормозить я не думал. Хотел выбраться отсюда, чтобы отвлечься, перезагрузиться и успокоиться. Мне не хватало здесь воздуха. И только когда мы оказались на улице, смог вдохнуть полной грудью». Куда? – мы осторожно поинтересовалась Мира, и только тут я обратил внимание, что она пытается запахнуть свой пуховик. Гулять. Я развернул ее к себе и соединил сначала молнию, а потом надежнее перетянул ее тонкую талию поясом. Гулять? – переспросила без страха, заглядывая мне в глаза. Да, стиснул зубы и повел ее в город. Еще было светло, снегопад, наконец стих. Звуки обычной человеческой жизни и мира в руках потихоньку возвращали мне меня. Мы брели по улицам в молчании. Она ничего не спрашивала, я был ей за это благодарен. Когда впереди ей показалась более оживленная улица, ко мне вернулась способность говорить нормально, а не орать и рычать. «Что сказала Кира? Что она хотела?» «Она у тебя садомазохистка», — усмехнулась Мира. «Что?» Шаткое спокойствие вновь оказалось под угрозой. Решила поковырять свою рану от твоей потери, посмотреть, на кого променял. «И?» И ничего, полюбовалась, накормила, напоила кофе. Рассказала, что вы с ней давно расстались, но не сказала, почему. «Я что-то не понимаю», — начинал снова закипать. «Она тебе пришла предъявлять права?» «Да нет же», — рассмеялась она, — И я тяжело сглотнул, еле сдерживаясь, чтобы не прижать ее к себе снова. Она просто пришла. Но женщины из себя никогда не могут отказать в таком садомазохизме. Хорошенькая она у тебя. Мира все же прижала ее к себе. Она уже двадцать лет не у меня. Что для настоящей любви двадцать лет? И что ты знаешь о настоящей любви?» Запустил пальцы в ее волосы. «Немного», — согласно кивнула она, жмурясь поэтому не упускаю возможность разобраться, а вот как сегодня. Я обхватил ее лицо ладонями и притянул к своим губам. «Тебе не нужно больше разбираться», — прорычал в ее губы. «Ты моя. Принадлежишь безумному дракону, который сходит от тебя с ума». «Сходит с ума и любит?» — не одно и то же, — горько усмехнулась она, спокойно глядя мне в глаза. «Ты будешь мне рассказывать, что такое любит?» ты? «Трехсотлетнему дракону оскалился я». «А ты любил, Азул?» «Спросила бы у Киры, усмехнулся я. «Отвечай на вопрос», — обхватила она холодными ладошками мои руки. «А то что?» Мы с ней замерли посреди улицы. Мимо нас куда-то бежали люди, воздух одуряющий пах жизнью, наполняя грудь восторгом. А вокруг сердца становилось все теплее. Я не собирался ей что-то говорить». Мне нужно было заставить ее чувствовать. «Знаешь, — прищурилась она, — сначала я подумала, что ты вчера переспал с Кирой, и она пришла позлорадствовать. Я стиснул зубы, с трудом заставляя себя дослушать, но приходилось признать, моя девочка и близко любви не нюхала. Если бы я поняла, что это так, порвала бы ей глотку». Я покачал головой, тяжело вздыхая. И когда я дал повод, милая наклонился к ней ближе. «Ты думаешь, я могу вообще на кого-то смотреть, кроме тебя? Мы мало с тобой натерпелись?» «Прости, я не знаю», — нахмурилась она. «У Аршада до меня, к примеру, был гарем, но от меня он просто терял голову». Я шумно втянул в воздух, напрягаясь. «Да, она имела право вспомнить Джина каждый раз, пытаться нас сравнить, чтобы понять, что от меня ждать». Слова тут не помогут. Только время, только доверие. И ты всему его гарему порвала глотки? Мне было все равно. А со мной не все равно. Нет. Ревнуешь. Наверное. Ты — это что-то другое. Ты обещаешь больше, и я хочу, чтобы это было только моим. Я весь только твой». Народу становилось все больше, нас уже чуть ли не толкали, но было плевать. Я был рад этому и благодарен Кире. Никогда не изображал из себя человека, но сегодня это доставляло невероятное удовольствие. Просто держал миру за руку и шел с ней по улицам, интуитивно выбирая направление. Я ведь и сам никогда не видел Ванкувер, и не только его. Мой мозг был вечно занят контролем, политикой, игрой. Некогда было вглядываться в города, в которых бывал, в обычных людей. Теперь же жизнь рванулась в меня с оглушительной силой. Я дышал полной грудью, наслаждался зурядными песенками из многочисленных кафешек на такой-то авеню, запахами города и блеском в глазах мира. Мне будто выдали новый шанс на жизнь. Я бы прошел этот путь до самого низа, оставшись человеком навсегда, лишь бы не было этих обстоятельств, заставляющих сжимать руку миры крепче, Будто кто-то вот-вот ее отберет. «А тебе правда 300 лет?» — спросила она, когда я потащил ее в сторону понравившегося ресторанчика. Правда, — улыбнулся я. «Сложно поверить. Выглядишь отлично», — усмехнулась она. «Это тоже из-за тебя? Неужели?» Спроси Алису, она меня не сразу узнала. Нас провели за столик в глубине зала. «И что ты делал столько лет без меня?» «Хороший вопрос». «Играл в Бога». Она повернула голову на бок, и в приглушенном свете боковой лампы ее глаза заблестели. «Только играл или был?» Я горько усмехнулся. «Заигрался». «Знаешь, думаю, любой мужчина, похожий на тебя, будет стремиться стать Богом. Это нормально». Вроде меня улыбнулся заинтригованно. «Ну, властный, энергичный, умный, располагающий». «Если бы ты был человеком на Востоке, ты бы все равно стал для многих богом». «У шейхом точно, или...» она хитро прищурилась «инструктором по прыжкам с парашютом». Скорее, бес я рассмеялся. «Я как раз искала именно такого, улыбалась она. Мне никогда не нужен был парашют. Я его не раскрывала». Ненормально качал я головой. «Даже мне было бы страшно». «Привыкнешь», — она пустила взгляд на меню. «Так ты прыгала без парашюта, да?» «В море. Хорошо освежает после тяжелого судебного процесса. И не хочется людей убивать». «Надо попробовать», — восхищенно улыбался я. «Научишь?» «Дурное дело нехитрое», — она довольно поглядывала на меня. «Будешь мясо?» «А то». «Меня что-то сегодня прямо голод не отпускает», — смущенно пожала она плечами. «Кира накормила стейком, а я бы еще от одного не отказалась. Не против?» Нет, конечно. Во рту пересохло. Еле заставил себя оторвать взгляд от мира и сделать вид, что заинтересовался меню. Почему я ничего не почувствовал утром? Слишком рано? Возможно. Как не хватало костяной настойки? Можно водки? Дополнил заказ мира севшим голосом. Что-то случилось, насторожилась она. Тяжелый день провел по волосам ладонью, кратко стирая выступивший пот на висках. Не терпелось утащить ее в номер и удостовериться. Достаточно лишь спокойно вдохнуть запах и почувствовать. Я еле дотерпел, пока она доест, проглотив свой стейк за пять минут, не чувствуя вкуса. Водку вообще не заметил. Меня бы не взяло сейчас даже пять литров. «Азул!» — хмурилась Мира, сжимая мою ладонь в такси. «Может, расскажешь, что не так?» Просто почувствовал кое-что, прислонил ее ладонь к губам. Тяжелое время, ты же понимаешь. Сегодня было совещание, на котором я чуть не подпалил стол в зале совета. Она, понимающе кивнула, а меня покорежило внутри. Она верит в мою ложь. Но не могу же я ей сказать, что мне кажется, что она беременна. А почему нет? Почему я не могу ей этого сказать? Потому что боюсь. В груди незнакомо похолодело, Я почти не чувствовал ног, пока мы шли в номер, дышал через раз, помогая ей раздеться. «Смотри, мать твою правде, в глаза, ведь ты ее уже знаешь». Знал еще прошлой ночью, чувствовал. Это правда уже мешало тебе спать. Я думал, что расплатился за свою ошибку. Но я ошибся снова. И вот сейчас наступит настоящая расплата. В ушах гудела, когда я тихо шел к кровати. Мера уснула почти сразу, не дождавшись меня из ванной, и теперь я мог лишь с тоской вспоминать безмятежные годы искупления вины там, далеко за гранью. Теперь я мечтал пережить все это снова, лишь бы ошибиться. А воздух ворвался в грудь со свистом, когда я медленно опустился перед ней на колени и склонился к плоскому животу. В первую секунду грудь обожгло от жажды близости, вторую хлестнуло наотмашь чуждым запахом, Нет, он не был неприятным, даже наоборот, тонким, пряным, обжигающим, танцевал на кончике языка сладким послевкусием. Но он не был моим. Последними усилиями я поднял налитую свинцом ладонь и опустил ей на живот, чтобы в следующую секунду одернуть, обожгло. Я медленно выпрямился, чувствуя себя хрустальным, вот-вот рассыплюсь на осколки. Мира была беременна, но не от меня. Все, что успел отвернуться и рухнуть за грань, прежде чем выпустить звериный рев боли и отчаяния. Мне снился зимний лес, но не такой, в котором я привыкла бегать в Норвегии, и не тот заснеженный и тихий у Алекса за забором. Этот лес тревожно стонал и скрипел под ударами ледяного ветра, Было жутко, и звериный страх гнал вперед. А в зубах у меня болтался котенок. Я перескакивала с поваленных деревьев, спрыгивала в сугробы, проваливаясь по самый живот. Котенок повизгивал и фыркал, окунаясь в снег. А потом вдруг вспыхнул. Я держала его изо всех сил, хотя морду невыносимо жгло. Но все же он вывернулся и заскакал угольком по снегу, шипя и чернее на глазах. А над головой раздался оглушающий драконий рев. Я подскочила в одинокой холодной кровати. Сердце колотилось, как бешеное. В глазах стояли слезы, а отчаяние сдавливало грудь. Азула рядом не оказалось, но в ванной слышался звук льющейся воды. «Азул!» позвала я. Мне было плохо и страшно. Хотелось прижаться к нему, чтобы согрел, успокоил. Постелем не пахло, Не приходил ко мне. Где он был всю ночь? Не дождавшись, я кое-как поднялась на ноги, пошатнулась. Тело болело, будто я в самом деле полночи бегала по лесу. Постучавшись, я открыла двери. Азул стоял под душем, прикрыв глаза и упираясь руками в стену. На меня он не обратил никакого внимания. Азул шагнул осторожно внутрь, обхватывая себя руками. «Что случилось?» Он медленно выключил воду и повернул голову. В его глазах стояла непроглядная тьма. Взгляд на секунду коснулся меня и захотелось рвануть от него подальше. Я смотрела, как он вылез, и, не вытираясь, прошел мимо. Последовала за ним, как во сне. «У меня проблемы». Наконец, выдавил он, тяжело опускаясь на кровать, а у меня в груди все сжалось от обиды. «Что случилось?» Сегодня совещание. Тяжело выдохнул он, неприязненно поморщился и прикрыл глаза. Будем принимать решение относительно Востока. «Ты поэтому на меня не смотришь?» — еле выдавила я из оставшего в горле кома. «Что я сделала? Что не так?» Его взгляд на мир вспыхнул, но снова угас. «Дай мне время», — опустил он голову. «Время? На что?» Он вцепился пальцами в простыню, а по комнате разлетелся сладковатый запах прогорающей ткани, чтобы пережить все это. Таким я его еще не видела, раздавленным, вымотанным до предела и... сдавшимся. Мне что делать? Завтракай, собирайся. Если бы между нами были просто слова, я уже не различала его эмоции и свои... Это удвоило боли, тянуло камнем вниз. На негнущихся ногах прошла в ванную и взглянула на себя в зеркало. Картинки вчерашнего вечера мелькали перед глазами одна за другой, когда он перестал мне улыбаться. В какой момент? Когда ехали домой, Азол все еще держал меня за руку, прижимал пальцы к своим губам, думая о чем-то своем. Я так привыкла, что он ловит каждую мою эмоцию и каждый вдох, что не обратила внимания, когда он это делать перестал. «Оставь меня с Алисой». Вышла я из ванной и застала его посреди гостиной в костюме. «А лучше одну. Я не хочу ехать с тобой». «Мира». Он, наконец, вымученно поднял на меня глаза. Наши взгляды встретились, но лишь на несколько секунд, и он снова отвел свой. «Пожалуйста», — прошептала я. «Я не нужна тебе. Там». Я ничего не понимала. а Зул отворачивался от меня, а если смотрел, то таким взглядом, как... Когда-то аршат, когда видел во мне чудовище. Ты нужна мне, будто собрал остаток сил, чтобы посмотреть на меня в упор. Я справлюсь. Пока не знаю как, но справлюсь, обещаю. Я растянула губы в усмешке. Азул, мне никто ничего не должен, тем более обещаний. Он сцепил зубы, уже не спуская с меня взгляда. Хорошо, тяжело вздохнул. Я позвоню Алисе. Я сама могу? Он отвернулся, а мне будто позвоночник вынули. Я привязалась к нему. Уже. Чертов дракон что-то сделал со мной за эти несколько дней. На языке горчило, из груди рвались рыдания, но я не проронила ни слова. Вместо этого губы кривились в усмешке. Мне ли привыкать? Аршат, Азул. Хотя нет, Азул действительно отличался. Я забралась в постель прямо в халате, позволяя себе чувствовать так ярко, как только могу, зная, что он делит боль со мной. Я начинал привыкать. Волны ее и моей боли оплавили кончики нервов, и теперь я уже не обращала внимания, как медленно выгораю изнутри на живую, без спасительного забвения. Ночью я вернулся к ней, но подойти не смог, как и уснуть. Меня раздирало от желания прикоснуться, но вместо этого я лишь погрузился в наше с ней общее бессознательное, чтобы заглянуть в глаза той, другой, мире. Ведь это она сделала выбор. Монтикора встретила меня, как обычно, будто ничего не произошло. Заглянула в глаза, облизнулась, потерлась большим лбом о мою ладонь. Предательница. «Зачем запустил пальцы ей в короткую шерсть на груди? Почему ты выбрала его?» И обхватил обеими руками ее голову, вынуждаясь смотреть мне в глаза. «Высший, какая красивая! Такая, что дух захватывала, и не моя!» «Твоя?» — я усмехнулся. «Какая к нергалу моя, если ждешь ребенка от другого? Если предпочла его? Врала мне? Любишь его?» Но она молчала. Я ушел. И от нее, и от мира. Я не знал, что делать. Сил оставалось все меньше. Я оставил последние на ее защиту в гостинице, когда закрыл за собой двери.